Глава вторая. «Вот тебе подфартило, брат, с одной стороны красивая девка, а с другой — опыта ноль. Ничем помочь не сможет», — произнес парень, сидевший на кровати. «Согласен. Меня зовут Дмитрий», — сказал я, протягивая руку. «Артём Боярский, хотя фамилии тут никого не интересуют, тем более у тех, кто лишился титула. Эх, скоро нас отсюда выпустят и отправимся в Сибирь». «А ты правда потерял всю память?» — неожиданно спросил он. «Вот только его взгляд мне не понравился». «Где гарантия, что он не подсадной, поэтому лучше держаться от таких подальше?» «Походу, да. Ладно, попробую поспать, пока время есть», — ответил я, залезая на верхнюю койку. Артём понял, что вести диалог я не настроен и сам улегся на кровать, а я, достав брошюрку, которую передал адвокат, занялся её изучением. Информации в ней было не особо много, но основную можно почерпнуть, а главное — понять, к чему готовиться. Первым делом ознакомился, чем снабжают каторжников. Небольшой тесак, рюкзак, сухпаёк на три дня, простая роба в качестве одежды, одноместная палатка, котелок, небольшой топорик, немного соли и сахара, моток веревки, небольшой ножик, ложка, огниво, собственно, и все. Все остальное каторжник приобретает на свои деньги или меняет на горошины, добытые в диких землях. Варнаком, как называли нас, лишённых титула и отправленных на каторгу дворян, давалось больше. Вместо тесака — небольшой меч, топор посолиднее, небольшая пила. К огниву шли спички, паёк на десять дней. Вместо одного — два котелка, нож получше, дополнительно плач-палатка, но главное, что заинтересовало — малое зелье лечение. Собственно, и все, но уже видна разница по сравнению с обычными каторжниками. Дальше я посвятил изучению того, что является дикой зоной. К сожалению, информация, предоставленная в брошюре, уже подразумевала наличие каких-то знаний по этому вопросу, что, собственно, неудивительно. Дикая земля делилась на несколько зон опасности, и каторжники расселялись на самой безопасной ее окраине. Основная опасность — это магически измененные животные, которые почти всегда нападали на людей и стремились забраться в их жилище, чтобы полакомиться ими. В большинстве случаев они появляются из камней, выросших в дикой зоне, в момент удара по такому камню, а иногда и в случае обычного касания. Чаще всего камни располагаются на расстоянии друг от друга метров на 30, но попадаются места, где они могут быть и чаще. Задача поселенцев — разбить камень и достать оттуда горошину, которую издают в пунктах приема. Только вот в момент касания с большой долей вероятности появляется мутант, который нападает на всех людей, кто находится рядом. Сами монстры особой ценности не представляют, поэтому их обычно не трогают. Да и задача у именно в зачистке от камней. На границе Империи проходит дорога, вдоль которой располагаются небольшие деревеньки, хорошо укрепленные, на расстоянии от 5 до 10 километров. Вдоль этой дороги вся территория расчищена на километр, что достаточно для безопасности. А вот дальше территорию должны расчищать каторжники, сдавая минимальную норму в тех самых деревнях. За каждым закрепляют участок шириной в 3-5 километров, который он и должен зачищать. Опасность таких камней в том, что они быстро растут и, становясь крупнее, могут делиться, и вместо одного камня можно встретить большой, расколотой на десятки частей, и такой камень при касании может выдать сразу десяток тварей, нападающих на людей. Бывает, что камни самопроизвольно открываются, выпустив в наш мир несколько измененных животных, которых начинают рыскать по округе, непроизвольно активируя другие камни. Таким образом начинается явление, называемое гон когда все мутировавшие животные несутся в одном направлении, активируя другие камни и увеличивая количество этого обезумевшего стада. Когда такая масса животных выскакивает к границам, это называется прорыв, который бывает не так просто сдержать. Именно поэтому камни нужно уничтожать, в качестве доказательства забирая из них сердцевину в виде горошины. Зона ответственности каторжника, сыльного или варнака, которых размещают на границе, именно в сборе этих горошин и заключается, а территория, которую надо контролировать, доходит до однодневного перехода, то есть до 30-40 километров. Сдавать горошины нужно минимум раз в месяц. Если этого не сделать, то тебя объявят в розыск, да и без документов выбраться за пределы пограничей не выйдет. Слишком строгие правила прохода. Зоны расширяли каждые пять лет, примерно на 30 километров. Как раз на время срока новых каторжников на месте существующей дороги строилась стена, а новая дорога строилась на расстоянии. После чего все пространство от стены до дороги распределялось между аристократами и желающими на специальных торгах. Вот только не везде это удавалось сделать. Было четыре основные зоны у диких земель, Если в первой зоне вырастали камни и появлялись мутировавшие животные, то во второй зоне камни, объединенные в один, превращались в каменные столбы. Все это происходило под так называемой магией хаоса. Именно в ней вырастали камни, и они же эту ауру распространяли. Каменные столбы были опасны, и просто так уничтожить их не получалось так как в каждом содержалось несколько десятков зверей, что делало невозможным уничтожить их одиночком. Поэтому каторжникам не рекомендовалось пытаться их уничтожить. Хотя внутри каждого рос кристалл, за сдачу которого могут списать от полугода до года срока, что немало. Собственно, на этом брошюра и заканчивалась. Там еще были рекомендации, как лучше использовать магию и против каких животных, но мне это было неинтересно так как магии во мне практически нет, да и без источника нечего и думать её использовать. Про другие зоны в ней не говорилось, да и про обычные рассказывалось в общих чертах. Информации про то, что меня ждёт, очень мало. Да и вокруг всё казалось совершенно неродным. — Слушай, брат, я же слышу, что ты не спишь. Скажи, а ты точно память потерял или выдумал это для судьи? — раздался голос с нижней койки. «Правда, даже странно, как будто кто-то стер все мои воспоминания. Может, это граф постарался, который меня приложил заклинанием?» — спросил я, смотря в потрескавшийся потолок, покрашенный серой краской. «Может, и граф тут я не знаю, меня там не было». «А что ты дальше думаешь? Будешь ему мстить?» — спросил сосед. Только в его голосе звучали интонации, заставившие меня напрячься. Точно подослали соседа. «Конечно, я буду мстить». Ведь понятно, что, судя по всему, вся ситуация с моим отцом и нападением была подстроена им. Но говорить об этом в открытую точно не стоит. — Нет, конечно. Да и как? Где теперь я и где граф? Главное, чтобы он не стал мне мстить, и то хорошо будет, — ответил я как можно увереннее. — Понятно. Я бы тоже теперь не рискнул связываться с аристократом, да еще с целым графом, — ответил Артем. «Слушай, а что ты можешь рассказать про Дикие Земли, как они возникли и что это за второй уровень в них?» — спросил я, решив попробовать разведать любую информацию. «Уж совсем врать он не рискнет, а мне нужно хотя бы примерно понимать, что меня ждет впереди». «А, ты же память отшиб. Ну тогда слушай. Я сам много не знаю, так со школьной скамьей кое-что осталось». Так вот, несколько сотен лет назад на Землю в Сибири упал метеорит. Его еще назвали Тунгусский. Он был сам крупным, а так метеоритов было немало, и падали они еще год по всей Земле. Вначале они не представляли опасности, но маги-ученые сразу заметили, что от метеоритов исходит странная аура. Тогда появились первые сектанты, как их потом назвали адепты Хауса. Они-то и стали первыми собирать небольшие камни, которые обнаруживали в местах падения метеоритов. Никто и не заметил, как через полгода стали пропадать люди, а животные в лесах стали бросаться на людей. Вначале это списывали на бешенство, и только через месяц выяснили, что всему виной камни Хауса. Вначале они не лопались, при прикосновении и даже при ударе, но зато они стали распространяться по всему миру. А потом бац и прорывы. Тогда погибло огромное количество людей. Когда местные власти на местах стали справляться зачищать эти камни, Привлекая армию добровольцев, все подумали, что удастся справиться с этой напастью. Вот тут и появились новые камни в виде каменных колонн, выросшие из группы камней или больших камней, разделившихся на десятки. Справиться с такими стало труднее, а потом на месте, где убивали мутировавших животных, камни стали появляться намного быстрее, а следом и каменные колонны. Были даже места, где возникали целые поляны камней, из которых вырывались целые полчища мутантов. Но это еще было терпимо. Вот только в малонаселенных районах произошел еще один скачок в развитии камней, они вырастали размером с многоэтажный дом, и внутри них были туннели, заполненные мутировавшими насекомыми. Опаснее всего шершни, осы и муравьи, полчища которых могли за ночь разрушить небольшой городок. Противостояние шло десятки лет, пока все люди не сосредоточились в крупных анклавах, но это привело к голоду, так как деревни все оказались заброшены. В каждой стране с этим боролись по-разному, но в Российской империи придумали систему расширения поселений. Вместо того, чтобы пытаться уничтожить нашествие по всей стране, было решено сосредоточиться вокруг крупных городов. Много чего было, но последние 50 лет идет стабильное расширение земель, входящих в контролируемую империи зону. Жить стало проще, голодные бунты прекратились. Была разработана стратегия расширения поселений, что и предстоит делать таким, как мы с тобой. «Большего я сейчас не вспомню». «Да и не особо это нужно», — ответил Артём. Выслушав его, я решил спровоцировать и выяснить, поведется ли он на провокацию, потом я спросил. «Слушай, эти каменные столбы, в которых есть кристаллы, за которые могут скостить срок, их реально добыть?» «Ну, не просто, но находятся смельчаки». «Конечно, в одиночку туда не суются, а вот втроём, лучше в пятером, вполне может повести", ответил сокамерник. Исходя из брошюры, в таких столбах может быть несколько десятков зверей, а значит, втроем закрывать такие — это верная смерть. Значит, парень подбивает меня на это, что и требовалось доказать. Поэтому надо быть с ним поосторожнее. — Авров, на выход! Через десять минут суд! — раздался крик, и двери камеры открылись. Конвойные уже стояли рядом, держа в руках металлические палки с усиками на конце, что напоминало электрошокер моего мира. — Моего мира? Что за странные мысли? И не означает ли, что этот мир не родной для меня? Что-то совсем не стыкуется. Хотя, если это так, то многие странности сразу становятся логичными. Как жаль, что память отсутствует и я ничего не помню. Но это не повод опускать руки. Тем более перед судом, где будут меня судить. К моим кандалам прицепили цепи, повели меня по коридорам, а я размышлял над пришедшей мне мыслью, надеясь разобраться в том, что происходит. Вот мы вышли из здания тюрьмы и меня повели по дороге, ведущей в соседнее здание, огороженное с двух сторон высокой стеной и колючей проволокой наверху. Похоже, кто-то не заморачивался и расположил оба здания рядом, соединив их таким коридором, чтобы не выводить арестованных на улицу. В здании внутренняя отделка существенно отличалась от тюремной, как и наличие больших окон. Меня подвели в один из залов и сразу посадили за решетку, хотя в зале еще никого не было. Долго ждать не пришлось. Вначале зашел высокий мужчина с надменным лицом в сопровождении десятка человек, часть из которых была его охраной. Он окинул меня презрительным взглядом и что-то проговорил себе под нос, но явно не пожелание мне здоровья. Затем зашла моя адвокат, сильно смущаясь, и, посмотрев в мою сторону, неуверенно кивнула мне. Судья пришел через пару минут и сразу начал заседание. Что удивительно, меня никто ничего не спрашивал. Общались только судья и граф, а изредка в диалог вступала мой адвокат. Суть всего процесса заключалась в том, что граф требовал уже 10 миллионов рублей и высокий процент на рассрочку. Хотя по местным законам это запрещалось в отношении аристократов и бывших аристократов. Понятно, если на меня повесят проценты. Я не рассчитаюсь никогда в жизни, как мои будущие потомки, если они, конечно, будут у меня. В итоге переговоров, к моему удивлению, Беркутова смогла настоять на отмене процентов по долгу, снижение требований до 6 миллионов рублей и уплаты со всех моих доходов с 50% в счет погашения долга. Все имущество уже по факту принадлежало графу, так как его люди быстро заняли его, выкинув всех, кто там проживал на улицу. Хорошо, что кроме слуг там никого не было, но и этот момент я ему не забуду, а обязательно отомщу, чего бы мне это ни стоило. Единственное, что мне приходилось сдерживать свои эмоции и не показывать их. Не стоит графу знать, что я этого так не оставлю. Хотя уверен, что он тоже не остановится на достигнутом и не оставит за спиной такого врага, как я. По его взгляду было видно, что даже в диких землях мне нужно будет быть очень осторожным. Оглашение приговора меня никак не касалось. Мне даже не сказали встать, когда судья его объявлял. Поэтому после того, как зал покинули все, ко мне подошел адвокат. Дмитрий Потапович, я сделала все, что могла, но вы сами понимаете, что в данном случае на многое нельзя было рассчитывать. Судья явно замотивирован графом, и хорошо, что не стали настаивать на переносе процесса. Тогда они могли бы собрать больше документов и выставить претензии на большую сумму. Могу вас обрадовать, что на этом судебные претензии к вам снимаются. Прошу еще раз простить, что не смогла решить эту судебную претензию в вашу пользу. Аргументы у обвиняющей стороны очень сильные. Это наша последняя встреча. Может, я могу что-то сделать для вас еще. Все-таки вы, мой первый клиент, хотелось бы оставить о себе хорошее впечатление, произнесла девушка. Я на минуту задумался, а потом произнес. Как вы знаете, я полностью потерял память, и, попадя в дикие земли, шансов выжить у меня практически не будет. Не могли бы вы достать мне еще что-то наподобие той брошюры? Знаете что, я могу вам помочь, даже больше. Подойдите. Сказала девушка и посмотрела на конвоиров, наблюдающих за нами. Я подошел к краю клетки вплотную, а девушка, достав блокнот, что-то написала в нем и, свернув, сунула мне: Прочитайте в камере, не сейчас. И еще раз прошу простить меня. Прощайте, сказала девушка и вложив мне в ладонь записку, вышла из зала суда, а мы с конвоирами провожали ее взглядом. Все-таки фигурка у нее довольно неплохая. А когда я еще смогу увидеть красивых девушек, мне неизвестно. Боюсь, что не скоро. Дальше меня проводили в камеру, где я, забравшись на свою койку, достал записку и развернул ее. К записке были вложены две купюры. По 5 рублей номиналом, довольно крупные, по размерам напоминавшие царские деньги моего мира. Опять эти мысли. Мой мир, который отличается от этого, а значит, этот мир не родной. Судя по всему, предыдущий владелец тела умер в тот момент, когда его атаковал граф, а я, получается, каким-то образом вселился в его тело. Вероятно, я тоже умер, раз это произошло, а значит, я не такой уж и невезучий человек. Почему-то мне кажется, что получить еще один шанс прожить свою жизнь заново, пусть и в чужом теле и другом мире, явление очень редкое. Не знаю, за что меня этим наградили, но не все так плохо, как может показаться со стороны. Я жив, здоров, пусть и без магии, а это уже немало. Да, мне предстоит путь куда-то на окраины, где придется прожить около пяти лет, но после этого я стану относительно свободным человеком и могу начать жизнь с нуля. Может, даже удастся восстановить звание аристократа, а это уже немало. Тут я оторвался от размышлений и перевел взгляд на записку. Эти деньги заплатишь, когда прибудешь в распределитель, скажешь, что тебе нужны участок получше и подробная информация, как выжить. Там будут люди, которые на этом зарабатывают. «Некоторые находят способ передать деньги своим родственникам, пусть и не часто. Удачи, я уверен, ты справишься». Довольно неожиданно с ее стороны, и этот переход на «ты» я вообще не ожидал. Все-таки хорошая девочка, и надеюсь, у нее все служатся хорошо как в ее карьере, так и в ее жизни. Дальше я лежал и рассматривал брошюру, переданную мне в первую нашу встречу, пытаясь понять, что там меня может ждать и как к этому подготовиться. «Обед!» — раздался крик по тюрьме, и она сразу наполнилась звоном мисок. А ведь завтрак я пропустил и, как оказалось, очень голоден. Хотя за этими волнениями даже не обращал внимания на этот момент.